Глава 32. Вещи, которых надо добиваться любыми способами. Даниэлла, 8 августа, Ларк. Разговор с Леандром Ламбе так и закончился ничем. Напряжённая тишина повисла после того, как Фабрис сказал, что собирается шантажировать аппарат управления, но добьётся своего. Архан и Лейла предусмотрительно решили не ввязываться в спор, а я и вовсе чувствовала себя лишней и незаслуживающей такого отношения, ну, в том смысле, что я его действительно не заслужила. Сейчас мне стало кристально ясно, что я потребовала у Фабриса, когда сказала, что мне мало быть просто любовницей. Имею ли я право что-то у него просить, когда он всеми силами продемонстрировал, насколько я ему важна, когда он физиологически от меня зависим? Может, стоит попросить его согласиться на предложение Ламбе, но поживу я на Туррине, вернусь к старой работе, чтобы не раздражать его коллег по СБЦ. Не произойдёт же никакой катастрофы? А если сам Фабрис войдёт в аппарат управления, то постепенно сможет сделать много всего хорошего. Лейла незаметно увела меня из зала и познакомила с малышкой. Девочка оказалась очаровательной, впрочем, как и Ирланд с Лоренсом. В какой-то момент набежали Ларчанки за Охали за Ахали при взгляде на моё импровизированное платье из мужской рубашки, и притащили воздушный нежно-кремовый сарафан подходящего размера, где они нашли такой, я правда так и не поняла. Видимо, одежда рассчитывалась на детей. Потому что сами Ларчанки были как на подбор, рослые, крупные, крепко сбитые и с такими камнями ручищами, что не всем мужчинам тонорцам снилось. День прошёл в приятной суете. Мне показали цитадель, местные достопримечательности, покои, а а Фабриса я до вечера не видела, но и не хотела показываться ему на глаза после такого тяжёлого разговора с Ламбе. Казалось, что я давлю на него одним своим присутствием. Из-за меня он чувствует себя обязанным ввязываться во всю историю с разводом. А если у него не получится? Те, на кого он собрал компромат, наверняка отомстят. Несмотря на жару, мурашки выступили на коже. Стоило задуматься, как изощрённо могут отомстить политики, которых шантажировали. Знойное солнце незаметно скрылось за горизонтом, и на кобальтовом небе с фиолетовыми разводами появились первые звёзды. На Торрини из-за вечно сияющих казино и ночных клубов завёст совсем не видно. Я гуляла по вечернему Шаршаарону и любовалась небом и как-то незаметно для себя вышла за каменные стены города. Наконец-то подул прохладный ветерок. Здесь неподалёку всё ещё стоял припаркованный прямо на траве космический корабль, а рядом росло восхитительно красивое дерево из палин. Когда мы только заходили на посадку, я обратила внимание, что часть планеты покрыта лесами с такими грандиозными деревьями, а здесь из палин рос вододиночество. Никогда не видела ничего подобного. Чёрно-коричневая кора поблёскивала в тусклом свете звёзд и казалась неведомым фантастическим материалом. Я подняла ладонь, чтобы убедиться, что это всего-навсего кора. Мне рекомендуют трогать местные деревья? лар, которые действительно их стволы с духами предков и верят, что после смерти каждого воина вырастает такое дерево. Я отдёрнула руку и посмотрела на Фабриса. На фоне ночного неба его рогатый силуэт казался не менее фантастическим, чем кора из палина. Я оскорблю местных, если потрогаю, уточнила Яно, но на всякий случай убрала руки в карманы сарафана. Не то, чтобы оскорбишь протянул Цварк задумчиво. Но здесь на Ларке слишком много загадок и вещей, которые плохо вписываются в менталитет граждан Федерации. Просто поверь, деревья лучше не трогать. Я кивнула и шумно вздохнула. Некоторое время мы молчали. Эмсар, судя по всему, тоже выбрался из шумной цитадели, чтобы погулять в одиночестве за каменными стенами. Ветер теребил луговые травы, затрещали первые цикады. Послушай, Фабрис. Наконец решилась я. Я действительно до последнего не представляла, что всё обстоит так серьёзно, и про ближний круг я не знала до недавних пор. Теперь я понимаю, почему тогда в госпоже Удаче ты не смог подтвердить, что встречаешься с той эльтонейкой по делам эмиссариата. Я даже понимаю причины, почему ты пытался всё это скрыть. Я очень ценю твою заботу, честное слово. Но предложение Леандра Ламбе действительно выглядит куда разумнее, чем то, что задумал ты, и реалистичнее в исполнении. И если хочешь, я сделаю всё так, чтобы ты вошёл в состав аппарата управления. Цварк бесшумно подошёл ко мне и заглянул в глаза. У правого уголка фиолетовых губ обнаружилась глубокая морщина. А с чего ты взяла, что я хочу становиться сенатором? Но а как же Я даже растерялась. Неужели надо объяснять очевидные вещи? Кто отказывается от власти? По-моему, кто кто а ты должна была почувствовать, что мне нравится моя работа в службе безопасности планеты. Я не хочу ничего менять. Но если ты подашь на развод, то это изменит за тебя, развянет. Если ты проиграешь, если большинство голосов совета всё же будет против. Мужчина медленно покачал головой. Звёздный свет облизал его рога, делая их похожими на идеальный глянец. Я раньше этого не понимал, но есть вещи, которых надо добиваться любыми способами. И ты, Даня, относишься к этой категории. Мурашки прокатились вдоль позвоночника. Из уст мессара высшего звена это заявление звучало серьёзно. Любыми? Да. Он кивнул, не отрывая от меня взгляда тёмно-серых глаз. Несмотря на то, что Леандр Ламбе относится ко мне практически как к сыну, я ему не доверяю и не рассказал главного элемента плана. Помнишь, мы нашли андроидов в квартале карнавальных масок? Да как такое забыть-то? Я передёрнула плечами, вспоминая до ужаса натуральные лица. Формально, всех андроидов уничтожили, но это только формально. На самом деле, кремации подверглись почти все роботы, но 5 штук, похожих на чистокровных цваргинь я тайком сохранил. Зачем? изумилась я. В голову сами собой полезли всякие пошлые картинки. Не затем, зачем ты подумала? усмехнулся Фабрис. Андроид не и негуманоиды и бетакалибании не создают Секс с ним и сваргом интересен настолько же, насколько тебе интересно жевать прошлогодний плесневелый хлеб. Я потупилась и почувствовала, как щёки залила краска. Ну да кто о чём, о медвежатниках взломе сейфа. Фабрис немного помолчал, собираясь с мыслями. В тот день, когда мы подрались с Жаном, меня арестовала системная полиция и продержала почти неделю в тюрьме до выяснения обстоятельств, так сказать. частный юрист Полуцварг Мишель Марсо, не имеющий ничего общего со службой безопасности, подписал все бумаги и помог мне освободиться. Он же подал идею, что в моём случае я могу добиться развода не самыми законными методами. Сразу после выхода из тюрьмы я отослал ему несколько андроидов. Это был запасной план, пока я искал рычаги давления на членов аппарата управления по своим каналам. Мишель сделал видеозаписи, где внешне чистокровные цваргини жалуются на жизнь и требуют больше свободы. Ты сфальсифицировал видеозаписи? потрясённо воскликнула я и невольно схватилась за голову. То есть то, что ты озвучил, лишь часть шантажа. Да, спокойно ответил Фабрис. Лишь часть. Эти записи я пущу в ход в случае, если голосов в совете не будет хватать. Я покажу их и сообщу, что вылью в Цваркскую инфосеть. Это взбудоражит умы, вызовет волнение, очередные демонстрации, а УЦ это точно не надо. А тот юрист Мишель, который тебе помог, Вселенная, если они поймут, что он имеет ко всему отношение. Даня, ты не поверишь, но он сам согласился и приплёл в исповедях Цваргин ещё и то, что им запрещают выходить замуж за полукровок. Мой случай в этом плане особенно резонансный. Лейла родила от Ларка, и дети больше крови имеют по отцу. Марсо само хватился за идею, потому что если сейчас продвинуть мысль, что цваргини могут образовывать семьи с полуцваргами, то в общем смысле это будет выгодно для планеты. Здесь не только колоссальное ущемление женщин, но также огромная смеськов рождённых от цваргов и представительниц других рас. Один пласт тянет за собой другой. Будучик полукровки и Мишель самкровно заинтересован в том, чтобы АУЦ разрешил Цваргину выходить замуж за таких, как он. Я потрясённо молчала, не зная, что сказать. Мы договорились, что Мишель поможет в первую очередь мне с разводом, а уже дальше я помогу ему по мере сил и возможностей. Но самое главное, Даня, я сказал Я вгрызусь в совет клыками, но выбью развод, и полумеры мне не подходят. Есть только одна вещь, которая может меня остановить. Какая? Я вскинула изумлённый взгляд на Фабриса. Он казался таким смелым, таким мощным, таким храбрым, таким несемным. Одна мысль о том, что уже сделал и что собирается сделать этот мужчина, просто чтобы официально жениться на мне, вызывала дрожь в груди. Ты, Даня. Если ты скажешь, что для тебя это слишком, что мои методы тебя не устраивают или пугают, и ты не хочешь выходить за меня такого настоящего, то меня это остановит, тихо произнёс он. Я покачала головой, дотянулась до тёмной прятки, ниспадающей ему на лицо, и откинула за красивый ветой рог. Ты знаешь, какое сегодня число? шёпотом спросила я. Он нахмурился. "Нет. А что?" "8 августа. Ровно до 8 августа прошлого года я была убеждена, что не бывает любви с первого взгляда. Фабрис, я не знаю, что это. Может, в меня какая стрела Амура вонзилась? Не бывает Амуров". Он обнял меня и привлёк к себе. Аромат кофе и мускатного ореха наполнил лёгкие и перекрыл запахи луговых трав и тёплого песка. На метеорит упал. Был бы кратер, я бы заметил. Хитрé усмешка промелькнула на чувственных губах. Фабрис потёрся носом о мой нос. Хм, ну, тогда спутник сошёл с траектории. Это может быть. Надо проверить. Прошептал мужчина и наконец меня поцеловал. Я тоже тебя люблю, Даня.